«Панику сеешь», — сказал хладнокровный карась. Турбин обозлился. «Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику. А я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику. Не беспокойся. Завтра, я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело. Не панику!»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 «Дайте формироваться, ведь это вам же лучше. Мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы. А Петлюру?» К -к -к -к. Турбин яростно закашлялся. «Стой!» — Шервинский встал. «Погоди, я должен сказать в защиту Гетмана».